2870 год от Великого Исхода, вечер восемнадцатого дня месяца вепря. Арция Гаэльза. Ветер к ночи прямо-таки с цепи сорвался. Рауль Тарве подошел к окну и вгляделся в беснующуюся белую муть. Ничего, только вьюга и ветер. Викон вздохнул и вернулся к нещадно дымящему камину. Спать не хотелось. Говорят, ночное ненастье отнимает мужество у самых стойких, Раньше ему это казалось ерундой. Рауль никогда не был суеверным, никогда не забивал себе голову тем, что не в силах понять. А к тому, что не в его власти изменить, относился воистину философский. Он был готов всю жизнь воевать с луменами, но бурю, сколько бы она ни длилась, следует переждать, по возможности используя передышку для отдыха. В свои 33 Виконт не боялся ни Творца, ни Антипода, не говоря уже о людях но последние два дня ему было не по себе. Рауль со злостью уселся за стол и принялся просматривать лежащие груды свитки, время от времени делая пометки остро отточенным пером. Ничего срочного и важного там не было, но не смотреть же всю ночь в огонь или в снежное месиво. Ему все же удалось отвлечься, он всегда мог взнуздать самого себя, возможно, поэтому за ним шли другие, а сам он шел за Тагаре. И не потому, что победив, муж эстелы не забудет тех, кто ему помогал, а потому что верил Шарлю и верил в Шарля. У Арции должен наконец появиться достойный король, который найдет управу и на Жозефа Джакому, и на Капустниц. Но для этого нужно выиграть войну. Рауль как раз прикидывал, сколько и каких стрел следует заказать в Аэне, когда в дверь постучали, и заспанный оруженосец сообщил, что прибыл гонец. Виконт кивнул и, подойдя к кабину, плеснул в кубок вина. Человеку, преодолевшему в такую погоду даже несколько вес, обязательно нужно выпить, какие бы новости он ни привез. Рауль сам не понимал почему, но появление гонца его не удивило. Он подспудно ждал вестей и вестей черных. Дверь распахнулась, навязчиво скрипнув, и в комнату шагнул хрупкий большеглазый юноша с обожженным ледяным ветром лицом. Рауль знал его, Луи Ретин, адъютант и приятель Эдмона, пишущий странные вирши о всяческих заоблачных высях и златокудрых девах. Кузен вечно защищал поэта от насмешек в поле приземленных товарищей. Странно, юный Луи меньше всего подходил к роли гонца. «Заходи, дружок. Что бы тот ни привез, он заслуживает благодарности. Садись у огня и выпей. Сеньор, пей, я сказал. Расскажешь потом». Юноша сморгнул длинными ресницами и послушно осушил кружку вина, которая от чего-то на него не подействовала. «Поставь на каменную полку». «Ну, что случилось? Я тебя слушаю». «Сеньор!» Кария глаза смотрели печально и строго. «Так в шестнадцать лет не смотрят, если только... если только не взглянуть в глаза чему-то запредельно страшному». «Сеньор! На нас напали люди луменов у самой Эльты. Они были в наших цветах». Мы ничего не заподозрили до последнего. Монсеньор погиб, и сеньор Рауль тоже. Луи говорил тихо, четко и бесстрастно, словно читал похоронную молитву. Сеньор Этьен был взят в плен и казнен сразу после битвы. Вместе с ним убили вашего батюшку и Эдмона Тагаре. Когда это было? Неужели у него, Рауля Тарве, дрожат руки? Да, действительно, значит, за спину их, и спокойно. Восемь дней назад... Что с ними сделали? Отрубили головы, и живым, и мертвым. Агнеса велела надеть на голову мансиньора корону и соломы и прибить над воротами Эльты вместе с головами Эдмона и сеньора Этьена. «Ты видел это?» «Нет, сеньор, только казни Я не стал дожидаться. Они перекрывали дороги, а я должен был успеть». «Ты правильно сделал», — ответил Рауль. А ведь он знал, знал все те дни, которые отважный мальчишка пробирался сквозь заносы. И как ему удалось только проехать, да еще так быстро. Что ж, Рауль Тарве, придется тебе теперь жить без Шарля Тагере. Герцога больше нет. Нет и твоих отца, деда, дяди Рауля, в честь которого тебя назвали, еще многих и многих. Больше никто не будет шутить, что не знает, который и сыновей Шарля лучше, Филипп или Адмонт и что Эфрану следует завоевать хотя бы потому, что оба должны стать королями. Жуфруа и Сандер – мальчишки, так что у Арции остался лишь Филипп. И он, Рауль Тарве, вернее, Рауль Рефло, граф и владетельный сеньор, потерявший в один миг и отца, и деда, и обожаемого старшего друга. «Ты правильно сделал», – повторил граф Рефло. «А теперь иди отдохни, я хочу остаться один». Юноша вновь взглянул на него познавшими вечными глазами и вышел. Рефло схватил пергаменты, которые только что просматривал, и зашвырнул в камин. «Надо что-то делать. Их не вернешь, но Агнесса своя получит. Агнесса и ее ублюдок». «Филипп будет править на зло всем. Он, Рауль, сделает парня королем, или его собственную голову прибьют рядом с головой Шарля». «Нет, никаких иллий». «Он победит, и вот тогда оплачет погибших, а сейчас за дело». Граф поправил на шее рыцарскую цепь и задумался. «Пригласить Филиппа к себе или пройти к нему? Пожалуй, так будет лучше. Однако решение оказалось ошибочным. кузан был не один. Старший сын Шарля Тагере в полной мере унаследовал отцовскую красоту и обаяние и использовал их весьма старательно. Вот и сейчас». У него оказалась какая-то девица, о чем Филипп жизнерадостно сообщил из-за закрытой двери. Вот уж кого не тревожили всяческие предчувствия. Раулю стало жаль мальчишку, для которого отец погибнет только сейчас, но щадить его он не собирался. Король должен быть королем, а не обложенным ватой заморским молочным орехом. «Филипп!» – голос графа был спокоен. — Немедленно выпроваживай свою подружку, я сейчас спущусь к лейтенантам, отдам распоряжение и вернусь, и чтобы тут никого не было. — Ладно, — не стал спорить кузен, — никого не будет. Паршивец сдержал слово. Он не только выставил свою красотку, но и успел одеться и даже пригладить буйные золотые кудри. На безмятежной физиономии застыло радостное любопытство, и у Рауля сжалось сердце. — Ты сядь. — Зачем? — Не спорь, а садись. «Твой отец погиб. Мой тоже. И дед, и адмон. Как? я не до этого быть не может. Не может!» Филипп, вскочив, бросился к двери, но раули легко удержал его за плечо, хотя и был ниже почти на полголовы. «Как?» Рефло скрипнул зубами. «Разумеется, их ударили в спину, но я теперь граф Рефло, а ты герцог Тагаре и будущий король, так что без глупостей». «Хорошо». Филипп Тагаре сверкнул голубыми глазами. «Глупостей не будет. Я готов». Что я должен делать? И... Рауль, где их похоронили? Их не похоронили, это сделаем мы. Ты не договариваешь? А ты хочешь знать все? Что ж, твое право. Им отрубили головы, Филипп, отрубили и прибили над воротами Эльты. Я понял. Больше кузен не сказал ничего, но Раулю стало ясно, что тот не остановится, пока по земле ходит хотя бы один лумен.